Глава двадцать четвертая. В течение следующих двух дней я почти полностью отключилась от окружающей действительности и погрузилась в работу. Ох, с этим расследованием я совсем забросила книгу, а ведь в издательстве мне сказали прямо, я должна регулярно приносить новую рукопись. Тогда и гонорары будут выше, и читатель быстрее начнет узнавать и покупать мои книги. Смартфон я поставила на беззвучный режим, чтобы он не отвлекал своим треньканьем. Когда поздним вечером я, наконец, взяла мобильник, то едва не выронила его из рук. Двадцать пропущенных звонков, и бог знает сколько сообщений. И все от Руслана Супродкина. И это только за последние несколько часов. Что там у него случилось? Должно быть что-то серьезное. Руслан не писал ничего конкретного, только настоятельно требовал встречи. Вот это поворот. Неужели пелена спала с его глаз, и он, наконец, понял, какую чудовищную ошибку совершил? Потерял такое сокровище и теперь кусает локти? Только поздно, дружочек, сделанного не воротишь, я другому отдана и буду век ему верна. Да и сам майор, как известно, женат. Что за возмутительно неприличное предложение Юльтера? Раздался звонок в дверь. Кто это может быть в такое позднее время? Разве что я посмотрела на экран видеодомофона. Точно! Майор Супроткин собственной персоной. Открывай, Люська, ты мне срочно нужна, есть разговор, и возбужденно твердил он, оглядываясь по сторонам. Ты знаешь, который час? Мне плевать, это очень важно. Да что случилось? Говорю же, дело срочно и важное. Открывай! Пришлось впустить Руслана в квартиру, пока не перебудил всех соседей. Но я сразу решительно заявила. «Я знаю, зачем ты пришел. Будешь вымаливать у меня прощение и валяться в ногах? Это бесполезно. Мы не можем быть вместе. Прошлое нельзя вернуть. Да и незачем, понимаешь? Останемся друзьями». Сегодня мою машину вскрыли и украли видеорегистратор. У меня отвисла челюсть. «И поэтому ты пришел?» Украли видеорегистратор и подбросили это. Только сейчас я заметила, что майор держит в руках какой-то квадратный сверток. Нечто розовое было завернуто в прозрачную пленку. Что это? Деньги. Пачки пятитысячных купюр. Я пригляделась. Действительно узнаваемая картинка. Ух ты, настоящие? А сколько здесь? Это ты мне скажи. Сурово смотрел на меня Руслан. Мои глаза стали размером в пол лица. «При чем тут я?» «При том, что затем мне позвонили и сказали...» Я цитирую. «Наш вопрос улажен, не правда ли? Не надо больше присылать Люсю Лютикову и шантажировать уважаемого человека». «Ничего не понимаю. А кто звонил-то?» Номер не определен. «Разве для тебя это проблема?» — хмыкнула я. «Ты занимаешь не последнюю должность в следственном управлении. У тебя такие технические возможности. Проведи расследование». «У нас регулярно проходят образцово-показательные облавы на взяточников. Если кто-то пронюхает про этот звонок и эти деньги, мои коллеги с радостью порвут меня на куски». «Я по-прежнему ничего не понимаю», — честно сказала я. «А вот я, кажется, понял, в чем состоит твой коварный план. Ты хочешь, чтобы меня не только с треском поперли из органов, но и посадили за вымогательство? Такая у тебя цель?» Глаза Руслана сверкали, выглядел он как помешанный. А может, у него и правда от семейной жизни с непривычки поехала крыша? «Признавайся, кого ты шантажировала, прикрываясь моим именем?» – требовал майор. «Ты несешь какой-то бред, уходи, я устала и хочу спать». Но безумец не унимался. «Это твоя месть мне за то, что потратила на меня лучшие годы». Руслан надавил на больную мозоль. Я тоже сорвалась на крик. «Значит, ты признаешь, что я потратила на тебя лучшие годы? Семь лет ты меня мурыжил! Семь! А потом вдруг сообщаешь, что завтра женишься на другой, когда я лежала в больнице, едва живая, после нападения убийцы. Ты хотя бы понимаешь, какая это чудовищная, нечеловеческая подлость? Нельзя так поступать с людьми, которые тебя любят. Вернее, любили». Меня всю колотило, и в то же время я была рада, что выплеснула свой гнев на Руслана. Надо было сразу, еще в больнице, все ему высказать. Но я была слишком слаба и ошеломлена. Майор оторопел. На его лице я даже разглядела тень раскаяния. «Ты права. Это подлость. Мне стыдно, что я не сказал тебе раньше. Мне правда жаль, что так получилось. Прости меня, Люська». «Это что-то новенькое». Руслан очень редко, практически никогда не признает своих ошибок. Будет молчать, менять тему разговора, но не скажет, что виноват. И я видела, как тяжело ему сейчас далось это признание. — Ладно, — сжалилась я. — Что было, то прошло. — Тебе достаточно было просто извиниться. Совершенно не обязательно приносить мне компенсацию. «Компенсацию — Компенсацию? — не понял майор. Вот эти твои пачки пятитысячных купюр, я кивнул на розовый сверток. Мужчины рассуждают просто. Потратила лучшие годы, получить денежную компенсацию. Потому что годы вернуть невозможно, а вот деньги, пожалуйста, мужская логика. Руслан уставился на сверток, как будто впервые его увидел. Это не тебе, медленно сказал он. Я же говорю, это взятка, чтобы я больше не беспокоил уважаемого человека. Неужели ты веришь, что я способна кого-то шантажировать? Да еще с твоей помощью. Мы расстались вообще-то? Придумал бы что-нибудь более реалистичное. Согласен, шантаж — это не твоя стихия. Вот-вот. Впрочем, задумалась я. С твоей стороны, очень мило сделать такой подарок. Деньги мне сейчас очень пригодятся. Адвокаты нынче дороги. Этот Сидоров Марк Давидович, которого ты мне посоветовал, запросил такой космический гонорар, Майор взвесил в руке пачки денег. Немноговато ли тут для адвоката? У меня есть и другие траты. Я хотела устроить скромную свадьбу, потому что денег не было. Но теперь можно шикануть и заказать ресторан, живую музыку, салют. Я уже женат, напомнил Руслан с опаской, глядя на меня. С чем тебя и поздравляю. Думаешь, ты один мужчина на всем белом свете? На земле миллиарды свободных мужчин. Вот за одного из них я скоро выхожу замуж. «Если точнее, то через месяц у меня свадьба», — выпалила я и счастливо рассмеялась. Я смеялась и не могла остановиться. Как же здорово! Влад хотел праздника, и он его получит. Я радовалась за Влада, радовалась за себя, радовалась за всех наших многочисленных гостей. Конечно же, Искра забудет обиду и придет на свадьбу. Я лично приглашу ее и попрошу испечь свадебный торт. Я даже согласна каждый день готовить диетические блюда. Вот как я сейчас счастлива». Я смеялась и кружилась по комнате под звуки воображаемого вальса. Радость переполняла меня. Майор буравил меня подозрительным взглядом. Потом сказал, «Знаешь, Лютькова, у меня есть знакомый врач-психиатр. Я тебе сброшу его контакты. Очень грамотный специалист и искренне рекомендую». «Зачем мне психиатр?» С радостной улыбкой спросила я. Ну, это он так по должности называется, психиатр. А на самом деле он психолог, очень чуткий собеседник, внимательно тебя выслушает, пропишет какие-нибудь все легкие антидепрессанты. Все-таки жизнь тяжелая штука. У всех нас иногда бывают срывы. Жизнь отличная штука, воскликнула я. Просто отличная! Хотя тебе, наверное, больше нужны успокоительные, пробормотал Руслан. Пожалуй, я пойду. Он повернулся к двери. «Эй, компенсацию оставь!» — напомнила я. «Я же сказал, что это взятка. Вот ведь упертый тип! Зачем ты придумал дурацкий шантаж и держится за свою версию?» «Ты уже не боишься, что коллеги-следователи разорвут тебя на куски?» — хитро прищурилась я. Майор помялся секунду, потом протянул сверток. «Ладно, забирай». «Кстати, а сколько тут денег?» «Не знаю, я к ним не прикасался. Возможно, купюры помечены». «Это еще как!» «Обработанный специальным порошком, чтобы пометить взятку. Он активируется при контакте с кожей. Просто предупреждаю». «И что, у меня руки станут фиолетовыми?» — насмешливо спросила я. «Нет, зелеными», — серьезно ответил майор. «И ничем не отмоются шесть месяцев». У Руслана и раньше с чувством юмора был напряг. А уж теперь, когда он стал семейным человеком, от него и подавно не стоило ждать искрометных шуток».